— Господи! Что же ты натворил, Беннет? — уже в десятый раз пробормотал шериф, сидя за столом и бездумно глядя перед собой. — Как ты мог? — Как я мог? — усмехнулся арестованный, стоя у решетки. — Как вы могли, мистер бойд Я ведь просил, я умолял, чтобы вы наказали виновного. Большего мне не требовалось. Я не идиот и прекрасно понимал, что ничто не вернет мне ни жену, ни детей. «Но справедливость...» «Справедливость?» — вскипел шериф и вскочил с места, гневно двинувшись на Роджерса. «И в чем же здесь справедливость? Ты напал на беззащитную женщину и ее девочек! Это каким надо быть монстром, чтобы опуститься до подобного?» «Взгляните в зеркало и узнаете», — хмыкнул Роджерс. «Ты еще смеешь поясничать?» — бойд сам вцепился в решетку, отчего узник отшатнулся назад. «Ты чудовище, Беннет. Понимаешь это? Был отличным человеком, но рухнул на дно. И теперь тебе оттуда не выбраться, Беннет. Слышишь? Никогда не выбраться!» «Вы так уверены, мистер бойд Тем же издевательским тоном уточнил Роджерс. Но шериф не успел ответить, когда в помещение ворвался олсон «Беннет!» — кричал он, бросившись к камере. «Как ты посмел? ты потрох! Как ты мог? Она же любила тебя!» «А девочки, в чем были повинны Анна и Эми?» «Ни в чем», — с ледяным спокойствием ответил Роджерс, пожав плечами. «Просто они оказались не в том месте и не в то время». «Ты издеваешься?» олсон тряс решетку, будто хотел вырвать ее с корнем, но ничего, конечно же, не получилось. «Как ты мог, Беннет? Зачем?» С каждым словом голос олсона менялся, а сам он медленно оседал на пол. Его трясла крупная дрожь, а из груди вырвался крик, полный боли и отчаяния. «Грегори!» Шериф положил ему руку на плечо, но тот лишь смахнул ее. «Грегори, прошу, присядь, и мы все обсудим». «Что обсудим?» Олсон снова вскочил на ноги. От гнева его лицо покрылось красными пятнами, а из глаз градом катились слезы. «Что, твою мать, здесь можно обсуждать?» «К примеру, всю иронию ситуации» подал голос Роджерс, глядя на них с легкой улыбкой. «Разве ты ее не видишь?» «Ты! Мразь!» олсон ударил по прутьям со всей силы, но даже не почувствовал боли. «Как ты можешь открывать свой грязный рот после того, что сделал?» «Грегори!» Взбешенного фермера окликнул Фелтон, что забежал в участок только что. «Прекрати истерику! Мы все решим!» «Решите?» олсон бросился к нему, И мигом выхватил пистолет, проделав это всё настолько быстро, что помощник даже не успел и глазом моргнуть. «Нет, это я решу!» Выкрикнув это, он направил оружие на Роджерса и взвёл курок. Выстрел ударил по ушам, а на голову шерифу посыпалось крошево, ведь он успел схватить руку Олсона и вскинуть её. Пуля пробила потолок, но не причинила никому вреда. «Опомнитесь, мистер Олсон!» — рыкнул ему в лицо шериф, сразу же перейдя на официальный тон. Или желаете присоединиться к нему, а только в другую камеру?» «Запихните меня к нему!» — воскликнул в ответ олсон но все же немного успокоился. «Я желаю узнать, где тела моей семьи?» «Тела?» — шериф удивленно уставился на помощника. «В ущелье были найдены только телега и труп лошади», — пояснил тот. «Много крови, но больше никаких следов. Мои люди сейчас прочесывают окрестности в поисках жертв. Но пока, как вы поняли, тишина». «Тела?» — на этот раз будет повторил на повышенных тонах и повернулся к арестованному. «Что ты сделал с ними, Беннет? Признавайся, больной ублюдок, что ты сделал с телами!» «О, как вы заговорили!» — ответил тот, хищно оскалившись. «Когда дело касалось моей семьи, вы напрочь отказались искать виновного». «Не миле чепухи!» — шериф шагнул к нему, сжав кулаки. То, что случилось с Сарой и Эйвори, было несчастным случаем. Неужели? Роджерс перевел вопросительный взгляд на Олсона. А ты что скажешь, Грегори? Что? Вырвалось у того. Ты думаешь, что это я столкнул их телегу той ночью? Нет, не думаю. А знаю, протянул Роджерс, подойдя ближе к решетке. Ты можешь ломать комедию сколько угодно, но я знаю, что это ты виновен в их смерти. «Бред!» — воскликнул олсон взмахнув рукой. «Я бы никогда не причинил им вреда! И ты это знаешь, Беннет! Даже несмотря на наши ссоры, я не мог убить ребёнка!» «Может, и так?» — хмыкнул Роджерс. «А может, это и правда был несчастный случай?» Он начал повышать голос. «Вот только произошёл он из-за того, что ты опять напился и испугал лошадь. Ты виновен в том, что они рухнули в ущелье. Ты виновен в их смерти!» это ты, убийца!» «Я не убивал их, Беннет!» олсон подскочил к нему и схватился за металлические прутья. «Я не виновен!» «Я в это не верю», — ответил Роджерс. «Но предлагаю тебе сделку». «Какую еще сделку, Беннет?» Теперь уже разозлился шериф. «Где тела? Что ты с ними сделал?» «Я все расскажу», — тихо произнес тот, глядя то на одного, то на другого. Но только после того, как виновный сознается в содеянном. — Нет! — олсон снова ударил по решетке. — Я не виновен! чертов ты выродок! Я не убивал Сару! — Хорошо. — говоря это, Беннет медленно отступал к лежанке. — Пусть будет по-твоему. — Роджерс! — Бойт загремел ключами камеры. — Клянусь! Если ты сейчас ничего не расскажешь, то я выбью из тебя признание силой! — Шериф! К нему подскочил помощник и оттянул в сторону. «Отдумайтесь хотя бы вы!» — указал на Роджерса и Олсона. «Они сошли с ума от горя. Их ещё можно понять. Но что будет с вами, когда вы опуститесь до их уровня?» бойд замер и шумно втянул носом в воздух. После чего окинул презрительным взглядом сперва Роджерса, а потом и Олсона. «Тогда вот как мы поступим!» — чуть спокойнее заговорил он. «Мистер Олсен отправится домой. Или в любое другое место, куда пожелает. А мистер Роджерс, — обернулся к арестованному, — будет сидеть здесь и ждать суда. Конечно, ваше признание во многом помогло бы нам. Но, я так понимаю, вы не собираетесь ничего говорить, верно?» «Отчасти», — кивнул Беннет. «Я расскажу все, что вам необходимо, но только сразу после того, как виновный в смерти моей семьи придет сюда и покается». «Ублюдок!» олсон вцепился в собственные волосы и рухнул на колени. Неужели из такого положения обреченно прошептал? «Прошу, Беннет, скажи, где они?» «Сразу после твоего признания».